Проскнула дверца шкафчика. прошли Прошлестела бумага. «Как мама и прошел», — сказала Раиса, входя. «Ладно, сейчас сбегаю». Уже у двери обернулась подозрительно. «А не усвестишь?» Он усмехнулся, через стилу шевельнув губами и поправил полотенце на лбу. Раиса ушла, и почти сразу появился Павлик. «Райка у нас была?» «Ага». «За чаем побежал». «Я на минуту», — успокоил Павлик. Он был в своей зеленой спецовке с Новотайгинском на спине, в руках рабочий чемоданчик. «Все сказал Коля, — «ниже назад. Просто рядом был, в мастерской делал разводку. Павлик работал на электромонтаже в хорошей бригаде, но настоящую квалификацию пока что не набрал и в основном занимался мелочевкой. сиди повторил Коля, — «Придет, чаю попьем». Он помялся немного, но все же спросил. «Я вчера лишнего не натворил». «Все нормально». Тут же возразил Павлик, будто этого как раз вопроса и ждал. «Все окей. Пришли, разделись и спать». «А вахтерша?» «Я сказал, что ты опять ногу подвернул». «Да», — подумал Коля. «Небось, зрелище было...» ставлось уточнить еще одну деталь а где же мы с тобой встретились ну в магазина к тебе какой-то тип лес а ты его оттолкнул И сильно оттолкнул но да нет все нормально он потом поднялся он пьяный был Коль, ты просил напомнить что письмо тебе надо послать ларисе коля насторожился. А что за Лариса не сказал? Как что за Лариса? Удивился Павлик, твоя дочь. Ух, ясно. Коля помедлил. И много я тебе наговорил. Ну нет, правда, все нормально. Вот только чтобы напомнил насчет письма. Это спасибо. Пошлю. Надо послать. У тебя неприятности, да? Павлик смотрел на него не с любопытством и даже не с сочувствием, а с той спокойной готовностью взять чужую беду на себя, какую и встретишь, разве что в 17 лет. Хороший парнишка, с жалостью подумал Коля. Хороший. Но как жить будет, если под каждое бревно подставлять хребет? так «Как сказать?» — поднял брови Коля. «Не то чтобы неприятности, меня-то, в общем, и не касается, но тебе полотенце наночить?» «Да не стоит это я так по инерции». «Приду с работы, расскажешь, ладно?» — сказал Павлик. «Я в полшестого приду». «Само собой», — тут же согласился Коля. «До полшестого можно не то что неприятность. Роман сочинить». Павлик встал, проверил замки чемоданчика, В просторной спецовке он смотрелся еще щуплее. «А Вовка, небось, рослый», — подумал Коля. И неожиданно спросил, «Старики твои оба живы?» Павлик не понял, «Какие старики?» «Ну, родители». Павлик слабо улыбнулся, «Они не старики. Отец в волейбол играет. Как ты с ними?» Парнишка словно бы удивился вопросу, Как же а чего тогда уехал? Павлик поставил чемоданчик на пол и прислонился к дверному косяку. Во-первых, интересно. А во-вторых, понимаешь, у нас очень хорошая семья. Ни скандалов, ни ссор. Даже с сестренка бесконфликтное существование. Если что не так, спокойно выясняем и все. Поэтому я еще в восьмом классе решил уехать. И отец, в общем, поддерживал. Только последний момент возникли трения. Погоди, погоди, остановил Коля. Связи не чувствую. Если все так нормально, уезжать-то зачем? Павлик пожал плечами. Да как сказать, пожалуй, ну, скучновато стало. Ясно. Вот так оно, подумал Коля, так уж люди устроены. От плохого бегут, И от хорошего тоже.